в столовой все как раз кончали ужинать это означало тётушка Медди перебралась в своё кресло перед камином и положила ноги повыше мистер Бергард и мама убирали со стола все обрадовались увидев меня это значит все кроме Шарлоты ну возможно что она просто очень хорошо умела прятать свою радость к Семерию сболтался под лёстрой и кричал ну наконец-то ты тут я уже хотел сдохнуть от скуки И хотя так вкусно пахло едой, а мама утверждала, что оставила для меня что-то в тепле, я героически заверяла её, что не голодна и только что поужинала в темпе. Мой желудок возмущённо сжался от такой лжи, но я просто не могла терять время, чтобы успокоить его. Лести шрыколы балось мне. Гери было очень вкусным, я никак не могла наесться. У моей мамы в настоящий момент снова эта ужасная экспериментальная фаза. Макробиотическую дрянь, что она варит, не ест даже наша собака. Ну, при этом ты выглядишь весьма прилично, назовём это хорошей упитанностью, колко заметила Шарлота. Из её причёски выскорзло пара локонов и весьма кокетливо обрамляли её лицо. Невероятно, как кто-то может быть таким красивым и при этом таким противным. Тебе везёт. Мне тоже хотелось бы иметь собаку, сказала Леся Каролина. Или какое-нибудь другое животное. Ах, у нас же ведь есть Ник, бросила Шарлота. Это почти то же самое, как если бы у нас была обезьяна. И не забыть тебя, настоящую отвратительную ядовитую паучиху. Респект, малыш, прокаркал Ксемериус с люстры и захлопал когтистыми лапами. Хороший ответ. Моя мама помогала мистеру Бернгарду составлять посуду в кухонный лифт. Ну, ты же точно знаешь, что это невозможно, потому что у тёти Гленды аллергия на шерсть животных. Ну, мы могли бы завести безшёрстного крота, прахны Колокаролина. Всё лучше, чем ничего. Шарлотт открыла было рот, ну, потом снова захлопнула его, потому что, по-видимому, ей не пришло в голову ничего подобного по поводу безшёрстного крота. Тётушка Медди, уютно устроившаяся в своём кресле, сона показала на свою круглую розовую щёку. Гвиндалин, поцелуй твою тётушку. Это ужасно, что мы так редко видим тебя. Сегодня ночью я снова видела тебя во сне, и это опять был сразу скажу тебе совсем нехороший сон.